«Не слишком ли ты небрежно раздаешь деньги?» — спросил я у него однажды. «Нет», — сказал он, — «за последние семь-восемь лет я раз сто одалживал людям деньги, и только в трех случаях мне их не возвратили. Доверие к человеческой порядочности можно считать экспериментально оправданным». «А как жена? Не контролирует твои доходы?» «Нет», — говорит, — «жена у меня молочина, она выше этих мелочей». Иногда после рыбалки на берегу собирались вместе с нами рыбаки-любители. Готовили уху, пили водку, рассказывали всякие житейские истории. Среди этих рыбаков-любителей попадались отставники, причем самого широкого профиля. Мой молодой друг, совершенно невоздержанный на язык, начинал в их присутствии обсуждать проблемы, которые не принято обсуждать с малознакомыми людьми, тем более с отставниками самого широкого профиля. Я, слава богу, убитый волк, несколько раз предупреждал его. Но он отмахивался, говоря, миф о стукачах создан людьми, испытывающими острую нехватку в стукачах. Он этих отставников умело боять, выуживая у них всякие интересные истории. Один из них однажды рассказал о своей встрече с Троцким. Во время гражданской войны он был рядовым бойцом. В тот день он трижды неудачно атаковал вокзал одного городка, где засели белогвардейцы, полуголодные, озлобленные потерями. Бойцы отошли на свои позиции, и тут появился на своем броневике Троцкий. Выйдя на броневик, он стал произносить речь, но сначала его не только не слушали, но и громко матюгались в его адрес. Минут двадцать, он говорил, почти в полной пустоте, а потом постепенно к броневику стали стягиваться бойцы, А часа через два он так раздодорил всех своей неистовой речью, что бойцы вслед за броневиком ринулись в атаку и захватили вокзал. «Прямо так вместе с броневиком захватили вокзал?» — спросил мой друг. «Нет», — пояснил рассказчик. «Броневик по дороге свернул, но мы захватили вокзал». Я так и думал, — захохотал мой друг, обнимая и целуя отставника. Но больше всего я любил наши встречи вдвоем после рыбалки. О чем только мы не говорили за бутылкой хорошей Изабеллы или Чачи. Сколько же он успел перечитать, передумать в свои 34 года? Мы говорили о Средиземноморье, как об истинной духовной родине русских, закрепленной в творчестве Пушкина. — Вы, варяг, Виктор Максимович, — кричал он, — у вас жесткая душа воина но если вы способны защищать наши нежные души, княжьте, и откидывался в хохоте о национальной драме русского человека, его культурной неукорененности по сравнению с европейцем, о трагедии огромных растекающихся пространств, которые всегда объективно приводили к непомерному сжиманию обручей государственности, что закрепляло в русском человеке психологию перекати поля, благо было куда катиться, о способах преодоления этой психологии, об интуиции Столыпина, о золотом сне Новгорода, о сочинениях Платона, о влиянии веществ на наследственные процессы, о низменных тенденциях искусства XX века, о тайном рабстве, служении дурному своеволию под видом абсолютной свободы и о многом другом. Как же я любил его в эти часы! как хорошело его лицо, когда он, подхваченный вдохновением, развивал только тут же родившуюся мысль. «Нет, — думал я, — не может сгинуть страна, в которой уже есть такие люди». Конечно, ощущение его душевной незащищенности порождало во мне некоторую тревогу, но и эта черта его была обаятельна. Да, это был один из тех редчайших людей, которые в клетку с человечеством всегда входят без оружия. Единственное, что мне в нем не нравилось, — это его абсолютная неспортивность. Высокий, немного нескладный, он отличался некоторой нескоординированностью движений, свойственные людям такого рода. Конечно, раз в неделю, когда мы входили в море, я сажал его на весла, но он тут же пытался всячески отлынивать. Вот что он однажды ответил на мои упреки по этому поводу. Да, я питаю отвращение ко всякому физическому действию. Мне легче выучить новый язык, чем по утрам полчаса размахивать руками. Недавно я даже сконфузился из-за этого. Стоя в очереди в кофейне, я вынул из кармана мелочь и уронил пятак. Мне неохота было нагибаться, я же длинный, нерентабельно. Я не поднял монету. Оказывается, за мной стоял какой-то местный старичок, он все видел, минуты две терпел, а потом, как понес меня, приезжают тут всякие, сорят деньгами, взвинчивают цены на базаре, жить невозможно. Дедушка, говорю я, я местный, хоть и русский. Нет, говорит, какой ты местный, я всех местных знаю. И опять ругаться, а ведь он прав. Нельзя было оскорблять взгляд бедного человека такой пижонской сценой. И все из-за моего отвращения ко всякому физическому труду. Для меня ввинчивать лампочку в патрон. Все равно, что выполнять ритуал чуждой мне веры. А они, проклятые, перегорают с быстротой спички. Оббивать гвозди в стены. Что за унылое занятие? Кто сказал, кажется, Олеша, вещи не любят меня. Добавлю к этому, и я не люблю вещи. Зато идеи любят меня, и я люблю идеи. Человеку свойственно обращаться к тому, что его любит. «Не слишком ли ты много и шачишь на своих коллег?» спросил я его тогда со своей взаимной любовью к идеям. Он пожал плечами. Человек знакомит меня со своей работой. Я ему говорю, если что-то плодотворное приходит мне в голову. Это в порядке вещей? Конечно... Надо рациональнее дозировать свое время. Единственное, в чем он терял чувство такта, это в разговорах о своей жене. То, что он ее очень любит, это было ясно и так, хотя он об этом никогда не говорил. Но проскальзывали какие-то мелочи, которые неприятно царапали слух, тем более, что они исходили от него, столь тонкого во всем остальном человека. Например, пойманную рыбу он никогда не брал домой. — Жена не любит возиться с рыбой, — говорил он. И наоборот, если я коптил пойманную ставриду, он охотно брал ее домой. — Жена обожает копченую ставриду, — говорил он. Иногда он жаловался, что жена его сильно переутомляется. Я знал, что она нигде не работает, что у них единственный десятилетний мальчик. В таких случаях он отправлял его к матери в Москву, или в какой-нибудь санаторий. Мальчик в это время переходил жить к его родителям. От «Отчего это она у тебя переутомляется?» спросил я у него однажды, сдерживая раздражение. Он что-то такое начал бормотать об ее ужасном детстве, психопатическом отце, который угнетал семью, пока не покинул ее и не завел новую. Одним словом, то ли из-за этих, правда, достаточно редких напоминаний о его жене, То ли по каким-то другим причинам я избегал бывать у него дома, хотя он несколько раз приглашал меня к себе. Так длилось примерно два года. И вот однажды он пригласил меня на праздничный банкет в институтский клуб. Лаборатория, в которой он работал, получила премию Академии наук, и банкет должен был состояться по этому случаю. Я пытался отказаться, но тут он очень настаивал, говорил, что, в сущности, это его личный праздник, и он обязательно хочет, чтобы я был там. Я согласился. Мы договорились в восемь часов вечера встретиться в вестибюле клуба. Подойдя ко входу, я заметил женщину, стоявшую с той стороны и глядевшую наружу через стеклянную дверь. Наши взгляды встретились. Что-то неприятное заставило меня оцепенеть на несколько секунд, Эти несколько секунд мы смотрели друг на друга с какой-то тяжелой взаимной неприязнью. Я никак не мог понять, откуда эта неприязнь и почему она взаимная. Я открыл вторую створку двери, прошел мимо этой женщины, неприятное ощущение улетучилось. И минут через десять я нашел своего друга, который бросился мне навстречу. «Сейчас я познакомлю тебя со своей женой», — сказал он и подвел меня именно к этой женщине. Мы познакомились». Это была немного полная, но довольно стройная 30-летняя женщина с красивым лицом, тяжеловатым взглядом больших выразительных глаз, с хорошо очерченными губами, с тяжелым темным пучком волос на затылке. Теперь, глядя на нее, я понял, что где-то видел ее раньше, и что видел ее где-то, и это внушало мне неприятное чувство, более того, По ее взгляду я понял, что и она меня где-то видела, но не может вспомнить, где, и что то, где она меня видела, внушает ей тоже тревожное, неприятное чувство. «Ну что? Красавица у меня жена!» — спросил мой друг, улыбаясь, и, видимо, воспринимая некоторую мою сдержанность как результат слишком сильного впечатления. Он взял нас обоих под руки, и мы отправились в помещение, отведенное под банкетный зал», который уже заполнялся шумной веселой толпой. Мой друг посадил нас рядом, но она вдруг закопризничала ссылаясь на свет люстра, якобы бьющий в глаза, и пересела на ту сторону стола, там еще несколько пустых мест оставалось. Мой друг слегка засуетился, хотел перетащить и меня на ту сторону, но я остался, потому что понял, почему она решила сидеть напротив. Так ей удобнее было смотреть на меня и вспоминать, где она меня видела. А мне так удобнее было смотреть на нее и вспоминать, где я ее видел. Банкет после двух-трех чопорных тостов институтского начальства, словно облегченно вздохнув, зараился весельем. Время от времени к моему другу подходили коллеги, чтобы лично с ним чокнуться, сказать ему несколько дружеских слов. Я видел, что его в самом деле любят, радовался за него. Он сам радовался за себя, был счастлив, и с явно преувеличенной добросовестностью выпивал с каждым из них. А между тем я время от времени бросал взгляд на его жену, и меня не оставляло ощущение, что где-то я ее видел и видел нехорошо. Она тоже время от времени взглядывала на меня с выражением туповатой тревоги, я чувствовал, что она пытается меня вспомнить и никак не может это сделать. Кстати, ее отвлекали те, что подходили чокаться с мужем. Они ее поздравляли. Ань, она им благодарно улыбалась, едва пригубляя свой бокал. При этом выражением лица она показывала, что дар ее мужа имеет и нелегкую сторону, но она, как и положено настоящей жене, безропотно несет свою ношу. Время от времени мы продолжали поглядывать друг на друга. Я чувствовал, что между нами уже идет незримая борьба кто быстрее вспомнит, где и почему мы встречались. Казалось, от этого зависит что-то очень важное. Казалось, что если она быстрее вспомнит, где мы встречались, у нее еще будет время стереть следы этой встречи и перечеркнуть их. И вдруг я совершенно отчетливо, как будто в голове вспыхнула лампочка, вспомнил ее. Ровно пять лет тому назад я жил в московской гостинице. Однажды ко мне пришел один мой бывший салагерник со своей приятельницей, как он мне ее представил. Это была она. Мой бывший салагерник был, что называется, интересный мужчина, и, выйдя на свободу, намеренно не женился, стараясь, как он это объяснял, наверстать упущенное за время заключения. По-моему, он давным-давно наверстал упущенное, но у меня не было никаких оснований вмешиваться в его образ жизни». Лагерь легко сближает людей по главному их признаку, по признаку несвободы. Но когда человек выходит на свободу, обнаруживается, что разные люди по-разному понимают её и по-разному её используют. Мы были совсем разные люди. Но меня это не тяготило, потому что я бывал в Москве редко, и встречи во время моих приездов ничего не означали.